Появилось сообщение о том, что Анисимов назначен послом. В субботу же ему были вручены все документы. Вылетать предстояло во вторник рано утром. Обнаружилось, разумеется, множество мелких забот, которыми еще следовало заняться в оставшиеся до вылета дни. Список недоработок заключительных дел заполнил несколько страниц, испещренных каллиграфически четким почерком Александра Леонича опираясь на свой маленький штат, тоже отправлявшийся вместе с ним в чинное северное государство, Анисимов с неутомимой методичностью приводил дела к совершенной ясности кожуру. Это бухгалтерское словцо, равно как и металлургическое попадание в анализ, принадлежало к излюбленным его выражениям, вымаровал пункт за пунктом. Конечно, этому легиону мелочей, медленно редевшему, Этой последней расчистки было предназначено и в воскресенье. Он сам аккуратнейше упакует свои чемоданы, не в его обыкновении сваливать на кого-нибудь такую работу. Однако один час Александра Леонтьевича, воскресный завтрак, поездом на заведенному порядку, разумеется, если Анисимов не находился в отъезде, принадлежал семье, или вернее, сыну Андрюши. Анисимов включил и это в список дел. Его рукой было записано «Побыть с А». Заглянем же к началу этого предотъездного совместного завтрака в обширную столовую Анисимовых. Сквозь оба больших окна, вдоль которых свисают раздвинутые красноватые плотные занавеси, проникает тускловатый свет предзимнего, городского утра. Из двенадцати стульев, обступивших покрытый камчатой скатертью стол, сейчас заняты лишь два. Сдвинуты третий, дожидающийся хозяйки дома. На своем постоянном месте с краю стола сидит Александр Леонтьевич. Свежевыбриты его неполные, скорее впалые щеки. Он бреется сам каждое утро. Из этого правила не бывает исключений. Дома все уже привыкли к нездоровой желтизне его лица. Одет он по-деловому в свой обычный служебный костюм. Ортодокс скромности. Такое прозвище было дано ему товарищу Саше еще в армии. Он годами носит вот эти взолоснившиеся сзади до блеска темную в полоску брюки и столь же вытертый пиджак, зато сорочка свежохненькая. Войдя первым в столовую, он захватил с собой несколько сегодняшних газет, но теперь отодвинул всю пачку, положил перед собой очки и молча смотрит на сына, который уселся напротив. Лицом, да и всем складом Андрей не напоминает отца. Слегка вьются светло-русые волосы, тонкая кожа, на которой чуть эрдеет румянец, кажется девичьей. В серых глазах то и дело проступает живая игра. Во взгляде Андрея порой можно прочесть и неуверенность, или, пожалуй, и некое вопросительное выражение. Подбородок его мягко очерчен, и будто для контраста с этими нежными чертами задорно вздернут нос. Конечно, все это вовсе не отцовское, да и не материнское. Что же все-таки в нем этом нешумном мальчике Анисимовского. Он выдался в своего деда, Леонтия Анисимова, русского бродячего плотника, искателя не то правды, не то счастья, который бог весть, какими судьбами был занесен из Ивятских лесов Харьков, и там женился по страстной любви на украинке Анне или Анусе, как ее называли подруги. Темнобровая Анна, ставшая матерью, стала и коренником семьи, находила заработки и непутевому, непрактичному мужу, и себе, постоянно ходила на поденщину или брала стирку домой, выбивалась из нищеты. Свою устремленность к цели, энергию она вместе с точенным лицом передала Александру. А потом также и Ване. Но вот маленький Андрей... Игрой наследственности перенял дедовские черты. В характере Александра Леонтьевича, казалось бы, однолинейном, целиком подчиненном лишь одной страсти, работе, таилось и несколько неожиданное качество.